Раздался звон стекла. Один из полицейских разбил дверное стекло и открыл дверь. Роджер притаился в темноте, дела плохи. Как он объяснит свое присутствие здесь? Зашел с визитом вежливости? Черт, ну почему все так получилось? Смотри, здесь следы крови, сказал один полицейский другому, светя фонариком на пол. Осторожнее, он может быть еще здесь. Роджер Лиза таил дыхание. О ком они говорят? Несомненно, о преступнике, который напал на Николь. Она ждала Роджера, принимала ванну, а он влез в дом. Вор, который пошел на убийство и который все еще находится где-то рядом. Полицейские отправились на второй этаж. Роджер осторожно прошел на кухню. Там, рядом с дверью, ведущей в подвал, имелся черный выход. Он выскользнет незамеченным. «Мерседес пусть останется у особняка. Все равно он снят на чужое имя и...» «Немедленно обратно, в лоно семьи!» Роджер плавно повернул ручку и вышел на морозный воздух. Он услышал приглушенное восклицание, значит, полицейские обнаружили ванну полную крови, а может, и тело Николь. Девушка ему нравилась, но Роджер не собирался ради нее рисковать карьерой. Он подошел к калитке, скрытой в вечно зеленом кустарнике. Еще несколько метров, и он окажется на свободе. «Стоять! Или я буду стрелять!» — услышал он грубый окрик. Роджер не сразу понял, что слова обращены к нему. Он повернулся, стараясь изобразить недоумение на лице. У него это получалось. Недаром избиратели второй раз подряд голосовали за него. Роджер знал, что умеет внушать доверие. Все-таки он адвокат. «Не двигаться», — повторил полицейский, целясь в него из стабильного оружия. Роджеру стало не по себе. «Офицер». «В чем дело?» — спросил он хорошо поставленным голосом. Однако уловки, которые оказывали воздействие на его собратьев-политиков или журналистов, сейчас не сработали. Полицейский произнес. «Держите руки перед собой, чтобы я мог их видеть, и не шевелитесь, иначе буду стрелять!» Он обыскал Роджера, достал его дорогой кожаный кошелек и заглянул в его водительское удостоверение. «Мистер Ли, что вы здесь делаете?» — спросил он. «Я?» произнес Роджер, я заехал к своим знакомым, но их не оказалось дома, поэтому поэтому вы решили бежать через черный ход, закончил за него полицейский. Нам в участок поступил анонимный звонок, что в этом особняке совершено убийство. Мистер Ли, вы имеете к этому отношение?» Роджер Ли запрокинул голову. Стояла удивительно прекрасная ночь. Звезды сияли, как бриллианты. Почему судьба так жестока к нему? Его задержали около особняка с трупом. Судьба не может быть неблагосклонна к нему. Николь эта шлюшка разрушит всю его карьеру. Облизнув пересохшие губы, Роджер Ли произнес. Офицер, я попытаюсь все объяснить. Это выглядит подозрительно. Я согласен, я проезжал мимо. Вы только что сказали, что в этом особняке проживают ваши знакомые, прервал его полицейский. В его глазах Роджер Ли прочел только одно — недоверие. Надо же, он говорит правду, чистую правду. А за последние годы он, один из ведущих политиков страны, ее гордости опора совсем редко говорил правду, а полицейский ему не верит. Еще бы, кто поверит подозрительному мужчине, оказавшемуся в особняке, где все указывает на то, что там произошло убийство, мужчине, который пытался сбежать? Роджер Ли проклял свою неосмотрительность. «Как он мог так подставиться?» «Я попытаюсь все объяснить», — сказал он, хотя впервые за многие годы не знал, что говорить. Полицейский произнес в рацию. «Я только что задержал человека по документам. Роджер Ли проживает в Вашингтоне. Он пытался улизнуть через сад. Я понял». Повернувшись к Роджеру, он суровым тоном произнес. «Сэр, вы задержаны». В этом доме совершено серьезное преступление, и если вам что-либо известно об этом, в ваших же интересах говорить правду. «Но я говорю правду!» — закричал Роджер Ли. Ему не оставалось ничего другого, как повиноваться приказам полицейских. Он раздумывал, имело ли смысл звонить своему адвокату. Тот наверняка укатил в Европу или нежится под горячим солнцем Бразилии. Роджер знал, что никому в этой жизни доверять нельзя. Если он оповестит адвоката то о том, что сенатора от штата Миннесота Роджера Ли задержала полиция, через несколько часов узнает весь Вашингтон. Но весь ужас и трагизм ситуации заключается в том, что Вашингтон все равно об этом узнает, вне зависимости от того, поговорит он со своим адвокатом или нет, узнает и его жена. Роджер ужаснулся. Как он объяснит ей и тестю присутствие на этой вилле, которую он снял, чтобы без проблем предаваться любовному техам с Николь? С Николь, которая... По всей видимости, была мертва. «Итак, мистер Ли, вы утверждаете, что ничего не знаете и совершенно случайно оказались в этом особняке. Это далеко не лучшая тактика защиты». Допрос длился уже второй час. «Дом снят по подложным документам. Однако агент опознал вас. Именно вы и мисс Николь Торейл приезжали туда несколько раз в неделю». Допрашивающий сделал многозначительную паузу. Роджер Ли и представить не мог, что Новый год обернется для него таким кромешным кошмаром. О его задержании и при в полицию моментально, как будто их кто-то оповестил, пронюхали газеты. Журналисты бульварных листков как стервятники кружили около участка, где он находился. Роджер пытался связаться с женой по телефону, но у них в вашингтонской квартире было постоянно занято. Адвоката, как назло, не оказалось в стране. Он отдыхал на Карибах. В отсутствие сенсации, новость о задержании Роджера Ли произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы. Благонравный сенатор подозревается в убийстве своей молоденькой любовницы. Роджер Ли прочитал о себе статью и чуть не заплакал. На его карьере можно поставить жирный крест. Он ноль, аутсайдер, проигравшийся в пух и прах. Журналисты отделали его со всей злобой, выплескивая на страницах всяческие подозрения и немыслимые детали, обильно сдобренные сексуальными подробностями. Выходило, что Роджер Ли — чудовище, которому нет пощады. Николь рисовали розовыми красками. Несчастная глупышка, которая удовлетворяла дикие прихоти развратного и лживого сенатора. Кульминация всего этого — убийство. Полиция обнаружила ванну, заполненную кровавой водой. Одежду Николь... Торейл, ее кровавые отпечатки на стенах, без сомнения, ее убили. Однако отсутствовала самая важная улика – тело Николь. Его не было. Эксперты обшарили окрестности, однако найти ничего не удалось. Обнаружили старый автомобиль, который арендовал, как утверждал заслуживающий доверия свидетель из автосервиса, именно мистер Роджер Ли. В багажнике Форда и на заднем сиденье были найдены недвусмысленные улики – Волосы, кровавые пятна, контактные линзы. Все, абсолютно все указывало на то, что мисс Николь Торейл стала жертвой убийства. Телевизионные комментаторы выдвигали различные предположения, где находится ее тело. Возможно, в канализации, или, может быть, зацементировано в фундаменте нового здания. А может, его уничтожили при помощи кислоты или огня, Ответ, как полагали все, знал только один человек – убийца, сенатор Роджер Ли. «Роджер, тебе лучше признаться», – мягко советовал ему адвокат, который в спешном порядке прибыл с курорта в холодный Вашингтон. Посеревший и постаревший Роджер смотрел на подтянутого загорелого адвоката. «Ему-то что? Даже если он и проиграет дело, то все равно получит гонорар и продолжит развлекаться с девицами. Ему можно». «Я не убивал, Николь!» — прокричал Роджер. «Ты что, мне не веришь?» Адвокат улыбнулся и слишком поспешно произнес. «Конечно, верь, Роджер. Точнее, я обязан исходить из того, что ты мой клиент, и ты невиновен. Но я знаю тебя столько лет, знаю твою семью. Конечно, о чем разговор? Ты этого не совершал». Роджер знал, что он врал. Все вокруг обманывали его. Жена так и не появилась у него, — Прокуратура на основании улик затребовала ордер на арест, и судья немедленно подписал его. Его называли сенатором-убийцей, Джеком-потрошителем с капиталистского холма, Черным Роджером. А всего месяц назад он был столпом общества, купался в лучах славы, на него возлагали определенные надежды и пророчили министерский портфель в кабинете нового президента. Роджер пытался сообразить, неужели все это исключительно дурное стечение обстоятельств, Если бы он остался дома, ничего бы не произошло, но изменить прошлое невозможно. Он провел в камере два дня, которые показались ему вечностью. Затем под залог в миллион долларов его выпустили на волю. Журналисты, раньше такие обходительные, как с цепи сорвались, Они пытались взять у него интервью, фотоспышки едва не ослепили его, когда он пробирался к черному лимузину. «Я разочаровался в тебе», — были первые слова, услышанные им от тестя, бывшего государственного секретаря, который был другом четырех бывших президентов и негласным советником нынешнего. Роджер всегда испытывал страх, когда разговаривал с ним. Ему повезло, что он сумел жениться на его единственной дочери. Роджер пытался оправдаться. Но тесть каждый раз движением руки прерывал его. «Моей дочери здесь нет. Она с тобой разводится», — коротко бросил он в лицо Роджеру. «Она не может быть замужем за убийцей. Я не имею к этому ни малейшего отношения», — прокричал Роджер. Они были одни в огромной вашингтонской квартире. Тесть ударил его по лицу и сказал, «Ты мог обманывать ее со шлюхой. Я сам не святой, это простительно». Ты мог убить шлюху, потому что она слишком на многое претендовала. Или просто тебе надоело, но ты не имел права сделать это достоянием гласности, Роджер. Ты был никем, куском дерьма, до того, как моя дочь влюбилась в тебя. Я знал, что рано или поздно все окончится катастрофой. Роджер не чувствовал вкуса крови. У него отняли все. Карьеру, жену, детей, перспективы на будущее, репутацию — И самое смешное, что он не убивал Николь. Эта дрянь ему нравилась, ему незачем было перерезать ей горло. Но кто этому поверит? Ты можешь врать кому угодно, даже самому себе, но только не мне, — заорал тесть. Роджер впервые видел его в таком бешенстве. «Тебе повезло. Сказочно повезло, что ты сумел спрятать труп, Николь. Пока его не найдут...» «Прокуратура ничего с тобой сделать не сможет. Я говорил с несколькими влиятельными людьми из Министерства юстиции. Только ради меня, понимаешь? Ради меня и моей дочери они согласились не возбуждать против тебя дело. Позаботься о том, чтобы труп не нашли». «Адвокаты моей дочери свяжутся с тобой. Детей ты больше никогда не увидишь. Я позабочусь об этом. Ты не получишь ни цента из моего состояния. Ты снова окажешься на улице, Роджер, и ты это заслужил, поверь мне». В тот вечер Роджер напился. Однако спиртное не помогало. В его мозгу стучали молоточки. «Все потеряно. Его жизнь разрушена. Что будет с ним дальше?» Прокуратура на самом деле прекратила преследовать его. Однако газеты и телеканалы в один голос твердили, Роджер Ли, убивший свою любовницу, вышел сухим из воды только благодаря связям. Роджеру пришлось подать в отставку. Тесть сдержал обещание. Бракоразводный процесс начался незамедлительно. Роджер Ли с ужасом наблюдал, как его жизнь, подобно карточному домику, в одно мгновение рушится. Он не мог ничего поделать, он полностью зависел от денег жены. У него даже не было возможности поговорить с ней. Она не желает беседовать с убийцей, неизменно отвечала ему прислуга. Даже какая-то горничная, говорившая с ямайским акцентом, считает его убийцей. Но ведь он невиновен, никто не хотел этого знать. Он выстраивал карьеру почти 30 лет, а она оказалась разрушенной за 30 дней. К концу января Роджер Ли стал парией, отщепенцем-изгоем. Он попытался скрыться в Европе, но вездесущие журналисты и там достали его. Для всех он был высокопоставленным убийцей, который избежал законной кары только благодаря многочисленным связям и куче денег. Все знакомые отвернулись от него, как будто никогда и не знали. Роджер пытался устроиться работать в юридическую фирму, однако его имя вызывало всеобщий трепет как же так? Что ему теперь делать? В глазах закона он невиновен, но кто убедит в этом весь мир? Роджер не знал. Николь наслаждалась всей суматохой вокруг своего экс-любовника. Та дама потребовала от нее одного — навсегда исчезнуть из Вашингтона. Второй чек на 50 тысяч пришелся весьма кстати. Николь обосновалась в Лос-Анджелесе. Татьяна, организовавшая спектакль, не испытала того сладкого чувства, на какое рассчитывала. Роджер — Пережил весь тот кошмар, через который она прошла. Он получил по заслугам. Но имеет ли она право распоряжаться так чужими жизнями? Она не знала, и все же осталось совсем немного. Роджер II Третьим станет Тим. Розамунда, директор Бертранской тюрьмы, святая Берта, в задумчивости смотрела на фотографии, лежавшие перед ней. Вроде бы сходства никакого. Она помнила Татьяну Полесскую, еще бы, та самая русская шпионка, которая умудрилась бежать из неприступной крепости на острове. Она помнила, какой ужас испытала тогда. Никто, кроме нескольких высших чинов в Бертране, не узнал правду. Татьяна для всех умерла. Ну что ж, такое бывает. Заключенные скорбели по умершей. Розамунда несколько месяцев тряслась от страха. Она не хотела потерять место. В ее власти было утаить правду. Татьяна Полесская умерла. На тюремном кладбище появилась даже табличка с ее именем. На самом деле Татьяна жила. Ей удалось невозможное – устроить побег из святой Берты. Все эти годы Разамунда стремилась к одному – отыскать Татьяну. На что могла рассчитывать женщина, которая провела 13 лет в заключении? У нее не было денег, знакомых или родственников, однако она выжила. Разамунда чувствовала это. И вот ее поиски увенчались успехом. Она вспомнила разговор, состоявшийся у нее несколько дней назад с великим князем Клодом Ноэлем. После трагической гибели жены он практически отошел от политической деятельности, предаваясь еще больше, чем раньше, развлечениям и растрачиванию денег. Розамунда знала, что он странным образом благоволил к Татьяне. Когда-то он спас ей жизнь. Лучше бы тогда сумасшедшая Доминика позор святой Берты убила ее. Сейчас у Разамунды было бы меньше проблем. Клотноель спросил ее, милейшая Разамунда, скажите, как вы следите за тюремным имуществом? Надеюсь, что после смерти заключенных их скарб не попадает в ваши руки. Ваше высочество, в чем вы меня подозреваете? – спросила Разамунда. Великий князь ответил: я видел на одной итальянской графине брошь как две капли воды, похожие на ту самую, что я преподнес когда-то Татьяне Полеской. Вы ведь помните Татьяну, не так ли? Розамунда постаралась сохранить индифферентное выражение лица. Татьяна. Она отдала бы полжизни, чтобы напасть на ее след. Графиня Дель Орселини очень богатая особа. Попыталась меня обмануть, но у меня на драгоценности память великолепная. Брошь «Девушка-бабочка в стиле модерн. Я подарил Татьяне». И вот она непостижимым образом оказалась на отвороте вечернего платья Луизы дель Орселини. Розамунда попыталась оправдаться. Получается, князь подозревает ее в том, что она или ее подчиненные промышляют тем, что крадут у умерших дорогостоящие вещи. Но Клод, Ноэль, как и все другие, не в курсе того, что Татьяна бежала. Впрочем... Князь совсем забросил дела крошечной монархии. Разамунда ловко перевела разговор на другую тему. Вскоре ауедиенция была завершена. А Луиза дель Орселине. Разамунда как можно быстрее достала светские журналы с ее фотографиями. Она чем-то напоминает Татьяну. Тоже выражение дерзких и умных глаз. Но разве может шпионка, бежавшая из тюрьмы больше пяти лет назад... И жутко богатая итальянская графиня быть одним и тем же лицом. Разамунда попыталась выяснить биографию графини. Никто о ней ничего не знал. Газеты писали практически одно и то же: раннее замужество, пожилой муж миллионер, итальянский граф, его скоропостижная смерть. Разамунда чувствовала, что напала на верный след. Рот Дель Орселини, если верить годскому альманаху, прекратился еще в конце XVIII века. Так откуда же может возникнуть графиня Дель Орселини? Луиза Дель Орселини может быть Татьяной Полесской. Разамунду не интересовало, как она приобрела богатство и новое имя в купе с новой внешностью. Ее занимала одна мысль добраться до Татьяны. Она бежала из святой Берты. Она должна вернуться обратно или умереть. Луиза. «Ты мне необходима», — прошептал Игорь и прижался к плечу Татьяны. «Они лежали на огромной круглой кровати, застеленной черным шелком. Я тебя люблю», — произнес он слова, которые я до этого никогда никому не говорил. Татьяна закрыла глаза. Игорь был рядом с ней. Они провели великолепную ночь. Он добился своего, она стала его. Она думала, что и сама стремилась к этому. Все эти годы она мечтала об Игоре, Партия, которую финансировал Игорь, одержала оглушительную победу на выборах. Он стал влиятельным человеком в государстве. Игорь, получив власть, которую так долго добивался, хотел добиться и благосклонности неприступной Луизы. «Забудь моего сына! Он идиот!» – прошептал Игорь и нежно прижал к себе Татьяну. «О, если бы ты был таким нежным двадцать лет назад!» – думала она. «Мы могли бы быть счастливы. Мы и сейчас можем быть счастливы». Она и Игорь, почему бы и нет? Ты и я, почему бы и нет? Прошептал он и поцеловал ее в плечо. Мне теперь на всех наплевать, я добьюсь своего Луиза. Алла, мне не нужна, мне нужна только ты. С грацией пантеры Татьяна выскользнула из кровати. Игорь насладился зрелищем ее совершенного тела. Тусклый свет, бра, сверкающие глаза. Ты мне тоже нужен, Игорь, произнесла она. Она не обманывала. Он ей очень нужен. Татьяна поняла, что мысль о месте давно превратилась у нее в навязчивую идею. Она могла бы жить, забыв обо всем, наслаждаться богатством и вычеркнуть тринадцать лет тюрьмы из жизни слишком поздно. Она не может поступить иначе. Два человека, которые бросили ее в святую Берту, понесли наказание. «Игорь, пообещай мне, что проведешь эту неделю только со мной», — сказала она. «Последняя неделя». Все должно решиться именно сейчас. Сейчас или никогда. «Хорошо», — зевнул Дементьев. «После триумфа на выборах мне нужно прийти в себя. До того, как я полезу с головы в большую политику, я хочу отдохнуть с тобой». «Решено. Обратного пути нет». Татьяна подошла к Игорю и поцеловала его. «Поцелуй Иуды. Он не подозревает, что она затевает. Я обещаю». «Что ты не забудешь меня до конца жизни», — сказала она, и Игорь привлек ее к себе.